Почему к ним не вернуться? Вместе со Сталиным, ведомые двумя холопами в белом, профессор Градов отправился по Кремлевскому коридору в процедурные кабинеты медицинческих частей. В почтительном отдалении позади тащилась целая толпа других холопов. На все худо-бедно ушло не менее трех часов, прежде чем Сталин и Градов снова оказались наедине. У меня сложилось впечатление, Иосиф Виссарионович. Начал Градов говорить любезным, но отнюдь не заискивающим, даже, пожалуй, чуть-чуть слишком не заискивающим тоном для хорошего тона, что состояние вашего здоровья вызывает серьезные опасения. Кроме медикаментозного лечения, список которого я подготовил, я бы предложил для такого больного, как вы,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 Улетучился многолетний его охранительный символ, именуемый профессор Градов. Перед ним сидел холодный и спокойный, почти враг. Любопытно, что заключение старого русского врача совпадает с мнением этих Готтингера и Труппси. Профессора Готтингера и Труппси, товарищ Сталин, крупнейшие специалисты,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 Как вы тут занимаетесь физиономистикой, профессор Градов? Сказал он, не оборачиваясь. Скажите, а каково ваше мнение о профессоре Виноградове? С мимолетным юмором он нажал на вино, то есть на то отсутствие чего характеризовало фамилию его собеседника. А Владимиру Никитичи? Герадов вдруг совершенно не к месту вспомнил, что к этому заведующему кафедрой факультетской терапии первого меда недавно приклеилось странное кличка Кутцо. Он страдал заиканием, и логопеды предписали ему в такие моменты в порядке самогипноза произносить слово Кутцо, что он и делал весьма успешно на лекциях к великому восторгу студентов.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 Два уборщика везли в комнату тяжелый агрегат – пылесос. Тогда он поднялся и пошел к выходу. Часовые в коридорах провожали его бесстрастными взглядами человекообразных, следящих устройств. Однако они делали не малейших попыток остановить либо сопроводить. В нижнем холле дежурный офицер молча показал ему на отдаленную.